«Вы ошибаетесь, мадам», — сказал Цандер. «Весьма вероятно, что внешний воздух за стенами звездолета очень холоден». «Тогда, значит, это вы решили сварить нас, как раков?» сердито спросил Сторнер. Сине-красный, с выпученными глазами, он и в самом деле походил на вареного рака. сандер улыбался. «Нет, просто оболочка ракеты сильно нагрелась трением об атмосферу». «Но ведь...» При отлёте с Земли мы также же от атмосферу. Вы правы, барон. И тогда температура так не повышалась. Атмосфера же Венеры плотнее земной. Не забывайте, что это наш первый полёт. В следующий раз буду знать, как... В следующий раз прервала Цандра Ляди Хинтон. Ещё раз перенести эту пытку, подумать страшно. 32 градуса, сказал Винклер, глянув на термометр. Температура быстро понижается. Цандр озабоченно покачал головой. Уж очень быстро понижается. За стеной должно быть большой холод. Так надо скорее открыть двери и проветрить наш ковчег, сказал епископ, поглаживая лысину. Да, разумеется, задумчиво ответил Цандр. Ганс, Винклер, идем. «Позвольте и мне с вами. Быть может, и я окажусь полезен», — заявил Пинч. «Я позову вас, если ваша помощь потребуется», — ответил Цандер таким тоном, что Пинч остался на месте. Со времени своего неудачного опыта управления ракетой Пинч побаивался Цандера. Винклер, Ганс и Цандер прошли коридорами в отсек камеру, где находилась наружная дверь. Цандр тщательно прикрыл и запер на ключ дверь в коридор, затем сказал своим помощникам. Положение серьезное. Судя по внутренней температуре, поверхность оболочки оплавилась. При этом дверные пазы, вероятно, спаялись. Если нам не удастся открыть двери, мы погибнем от удушья. У нас осталось совсем немного кислорода. «Откроем», — спокойно и уверенно ответил Винклер. «Если не удастся открыть дверь или иллюминатор, пустим вход сверла, автоген, проделаем отверстие в стене. Причиним этим смертельную рану нашей ракете», — добавил Цандр. «У нас едва ли хватит материалов и инструментов заделать пробойную, так, чтобы можно было рискнуть на обратный полет». «Лучше оказаться пленниками Венеры, чем погибнуть в ракете, оттуда уж», — сказал Ганс. «Необходимо устранить ближайшую опасность». «Правильно, Винклер», — верно, Ганс. Я согласен с вами, но, устраняя ближайшую опасность, не идем ли мы навстречу другой? Что ожидает нас за этой стеной? Сандер хлопнул рукой по вогнутой стенке ракеты. Быть может, правы те ученые, которые утверждают, что на Венере нет кислорода. Здесь верная гибель, за стеной проблематичны. Если есть хоть один шанс против 100 О чем тут говорить, прервал Винклер Аганс. Эта камера закрывается наглухо. Мы первыми должны испытать на себе воздух Венеры. Если он окажется смертельным, предоставим нашим пассажирам пережить нас на несколько минут. Мне, признаться, вообще не по душе эти погребальные разговоры. во всем этом каждый из нас должен был передумать еще на Земле, прежде чем переступить порог ракеты. Я предлагаю немедленно приняться за работу. Ганс решительно открыл дверь и направился в кладовую. Там было темно. Ганс зажег лампочку и увидел перед собою Стормера, согнувшегося под тяжестью баллона с кислородом. Ганс понял, Стормер пытался утащить баллон в свою каюту. «Оставьте баллон!» — крикнул Ганс, загораживая дверь. Мгновенно смущение сменилось на лице Стормера гневом. «Не ваше дело!» — грубо ответил он. «Я приказываю вам, поставьте баллон на место!» «Щенок!» — заревел Стормер. «Здесь я хозяина не ты! Прочь с дороги!» Сняв баллон с плеча, Стормер взял его наперевес и с этим тараном двинулся на Ганса. Ганс оставался неподвижным, но в последнее мгновение отскочил в сторону. Стормер, не встретив точки опоры, упал вместе с баллоном, зарычал, выругался и начал подниматься». Ганс налетел на него и повалил на спину. Стормер с неожиданной быстротой повернулся на грудь, вскочил на ноги и бросился к Гансу, расставив толстые тупые пальцы с явным намерением задушить Ганса. Не подпуская его к себе, Ганс снова прыгнул в сторону и схватил с полки тяжелый молот, который мог бы размозжить череп Стормера. «Змеёныш!» — прохрепел Стормер, шевеля пальцами, но не двигаясь с места.